Глава 41. За две недели были выстроены еще две соливарни, и все-таки говорить о больших объемах добычи соли пока не приходилось. Сам процесс выворки был довольно сложным и длился не меньше суток. И тем не менее у нас уже была соль, которую мы могли использовать в пищу. Примеси придавали ей специфический привкус, но он явно чувствовался только тогда, когда мы пробовали эту соль языком. А при добавке в блюда, особенно приправленные другими специями, этот привкус почти не ощущался. Ближе к окончанию лета мы с графом Ланже решили, что можем предложить наш товар в таверны и на постоялые дворы Ланжерона. Но прежде требовалось посчитать наши затраты и определить ее себестоимость. А затрат оказалось немало, и некоторые из них было сложно учесть. Одно дело учесть жалований рабочих. Тут все было четко и конкретно, и совсем другая стоимость леса. Ведь речь шла не только о бревнах и досках, использованных при постройке всех зданий и сооружений, но еще и дровах, необходимых для топки печей. Граф был готов этим пренебречь. Раз ему не приходилось покупать лес, то он предлагал вовсе не учитывать его в себестоимости. Но я все-таки настаивала на точности. Ведь могло оказаться так что добыча соли становилась экономически нецелесообразной и принесла бы не прибыль, а убыток. Правда, часть затрат носили не регулярные, а единовременный характер, ведь построенные сооружения, если не случится форс-мажора, можно будет использовать для добычи многих партий соли. И когда я свела все затраты воедино, себестоимость одного мешочка соли получилась довольно внушительной. И все-таки она была в два раза меньше, чем та цена, по которой соль покупали за границей. А значит, даже если мы добавим к себестоимости процентов 30 прибыли, торговцам все равно будет выгодно ее у нас покупать. В этом случае они наверняка согласятся пренебречь теми примесями, что в ней были. И, возможно, месье Карно удастся усовершенствовать процесс производства, а значит и снизить его себестоимость. Кроме того, граф Ланже на начальном этапе продаж вполне мог воспользоваться своим положением в здешнем обществе. Какой торговец или ресторатор, ведущий бизнес в графстве Ланже, откажется покупать соль у хозяина этого графства? Именно поэтому с первой партией соли в лонжерон мы отправились вместе с его сиятельством. В карету был поставлен небольшой сундучок, в который мы положили расфасованную по мешочкам соль. В каждом мешочке было примерно по килограмму. В случае продажи этой партии мы могли хотя бы частично окупить затраты на оплату труда рабочих. И если потребители признают нашу соль годной, то можно будет подумать о том, чтобы отвезти следующую партию в столицу. Графу уже не терпелось известить короля. Он искренне надеялся, что эта новость порадует его величество. Я же боялась того, что в случае, когда о нашем промысле узнают в Эмсфорте, Сюда хлынут торговцы разных мастей, а также всякие чиновники, желающие все учесть и обложить налогами, и тишина и спокойствие этого места будут нарушены. В Лонжерон с нами поехал и управляющий графа, месье Хамфри. Именно ему было доверено вести переговоры с потенциальными покупателями. Сам его сиятельство этим заниматься, разумеется, не мог. Поэтому, когда мы прибыли в ланжерон граф отправился к градоначальнику, Месье Хамфри по тавернам и гостиницам, а мы с Дженни в книжную лавку на Гончарную улицу. Сейчас я уже могла позволить себе потратить немного денег на книги. «Что вам угодно, мадемуазель?» С улыбкой обратился ко мне месье Шаржен. Я решила начать с простого. Мне нужны учебники, которые помогли бы моей сестре подготовиться к поступлению в женскую гимназию. «Мне хотелось, чтобы Дженнифер получила хорошее образование. Здесь в Лонжероне не было учебных заведений для девочек. Но ведь в Иртландии были и другие, более крупные города, и если наш проект начнет приносить прибыль, то я смогу выправить для Дженни документы на другую фамилию, и тогда уже никто не станет попрекать ее поступкам отца. Ради того, чтобы она стала образованным человеком, я готова была ездить в город на зиму вместе с ней». А на лето мы возвращались бы в дом Нинеллы. Месье Шаржен выложил на прилавок несколько книг по истории, географии, эстландскому языку и арифметике. Это были уже не новые книги, и обошлись они нам совсем недорого. Эти учебники хотела изучить и я сама. Ведь о многом, что было с детства знакомо местным жителям, я не имела ни малейшего представления. — Вы живете не в городе? Спросил хозяин лавки, упаковывая наши покупки в бумагу. Да, кивнула я, наш дом неподалеку от Вильфранша. В таком случае я посоветовал бы вам в ближайшее время воздержаться от поездок в город. Вот как? нахмурилась я. И почему же? Говорят, в Ланжерон со стороны границы Стандарии идет Тиф. Тиф? переспросила я. Именно так, мадемуазель. Подтвердил он. В городе уже есть заболевшие, и их стараются изолировать, но вы же понимаете, что внешние симптомы проявляются не сразу. И нет никакой гарантии, что человек, с которым вы разговаривали где-нибудь на рынке, уже не заражен. В таверну Белинде Барье, где мы должны были дожидаться графа, мы пришли почти охваченные паникой. Джени еще не в состоянии понять серьезность тех слов, которые мы услышали от месье Шаржена. Но ей передался мой страх. Карета графа уже стояла у крыльца, и нам не потребовалось даже заходить в корону и меч. И хотя мы были голодны, с учетом услышанной новости, я предпочла воздержаться от приема пищи в Ланжероне. Его сиятельство тоже был сильно обеспокоен. — Эти остолопы не посчитали нужным оповестить меня об этом, — негодовал он. И, разумеется, сам градоначальник не осмелился закрыть ворота в город. И что мы имеем теперь? Уже несколько десятков заболевших. И на весь город здесь всего двое врачей да несколько травниц. Я распорядился отправить гонца в столицу. Но полагаю, что Ланжерон не единственный город, в который проникла эта зараза. Ваше сиятельство, нам с вами сейчас тоже следует воздержаться от общения с другими людьми. «Мы тоже можем быть заразны, и нужно запретить рабочим с делянки поездки в лонжерон и Вильфранш. Это может быть слишком опасным». Граф кивнул, а потом вдруг схватился за голову. «Я должен позаботиться о его высочестве. Его величество мне не простит, если с маленьким принцем что-то случится».